Глава 6 Знакомство. «Командир, переход в гиперпространство выполнен штатно. Время нахождения в гиперпространстве — 34 часа», — доложил искен. "Так", выдохнул и встал из командирского кресла. С кряхтением разогнулся и посмотрел мне в глаза. «Ну Нет. что, пошли, поработать надо», — сказал он мне, и мы направились с ним по коридору. Дойдя до медотсека, мы подошли к капсуле с раненым Виконтом. Борн посмотрел на показатели жизнедеятельности и хода восстановления на полупрозрачном экране в крышке капсулы. Одобрительно крякнул. Потом он дал команду дроидам, и они выкатили из соседнего помещения гравитележку На ней также лежали под странной золотистой тканью два тела. Он аккуратно свернул ткань и убрал ее в футляр на поясе. Я пообещал себе, что спрошу потом про эту ткань. «Помогай!» — скомандовал он, и, одно тело на палубу, начал снимать скафандр. Первым делом он выбрал того, голова которого была не повреждена. Вдвоем мы с ним быстро раздели нападавшего и засунули его во вторую медкапсулу, из которой я недавно вылез. Все, что было на теле, мы сложили в одну кучу. Потом будем разбираться. «А нахрена мы его туда засунули, Борн?» спросил я удивленно. «Он же труп». «Эх, салага, всему тебя учить надо», буркнул старик. «Потрошить его будем. Нейросети, даже вторичка, денег стоит. Импланты, кстати, тоже. Надеюсь, еще можно хоть что-то снять. Я их сразу на холод отправил, чтобы не портились. Хорошо, что у них капсулы военные, у них много блокировок отключено». Он поколдовал с настройками медкапсулы, и процесс извлечения начался. В это время мы раздели второго и тоже засунули в капсулу. Хоть и был у него мозг поврежден выстрелом, но тоже есть шанс что-нибудь полезное и дорогостоящее достать. Через 40 минут скин кин выдал отчет по извлеченным устройствам. Список трофеев выглядел скудно. Нейросеть штурмовик 4М, вторичная, 4 слота под импланты. Имплант «Интеллект» плюс 50, две штуки. Имплант «Стигур» псизащита плюс 30. Имплант «Стинг» — скорость реакции плюс 45. Имплант «Стронг» — усиление костного и мышечного каркаса плюс 30. Вот такие трофеи нам достались. Вторая сеть была фатально повреждена метким выстрелом Виконта. Интересно, какой у него гражданский рейтинг, раз ему можно на станции с бластером рассекать? Борн дал команду на открытие капсул, мы вытащили оба тела, закинули на гравитележку и дроиды потащили ее к утилизатору. капсулу закрылись, и начался процесс очистки. Он достал из специального отсека медкапсул небольшие футлярчики с трофейными имплантами. «Ну, неплохо. Хорошие ребятки нам достались. Хотя набор имплантов, конечно, странный, особенно этот, на пси-защиту. Меня напрягает. Редкая штучка» заключил мастер. «Хорошо, что скафы у них одинаковые. Из двух один сделаем вообще без проблем. Даже комплектный ремонтный дроиды на месте. Так, что там дальше? Искины. Тоже посмотрим, может, что интересное накопаем. Игольники. Тоже пойдет?» Он показал на кейс с бластером. «Твой?» Я кивнул. «Ага. А в сумке Викон свой скаф мне притащил». «Ну так забирай!» «Эти, если что, в голову себе вбили своего, добьются!» Он осмотрел простреленный скафандр Виконта и его оружие. «Скаф, конечно, говно полное!» «Где он только его взял? На свалке, что ли?» «А вот клинки знатные!» «Нечасто такое можно встретить!» «Денег немалых стоит!» «Покрошить он тебя моками в мелкий фарш!» «Ладно, потом с барахлом разбираться будем!» «Пойдем, покажу тебе твою каюту!» Дроиды по команде подхватили манипуляторами трофеи и куда-то потащили. Я взял свой кейс и сумку со скафандром. Выйдя из медотсека, мы поднялись на одну палубу выше и попали в жилой отсек корабля. Всего по штату должно было быть 30 человек. Старшим офицером их должно было быть 8 человек. Полагались одноместные каюты. Младший состав жил в кубриках по 4 человека. Борн показал мне, где находится его каюта, и показал на соседнюю. Ее он выделил мне. Также он показал, куда можно было поселить Виконта после выздоровления. Я вошел в свое жилище. Да уж. По сравнению с той каютой, куда меня поселили на Монкине, это были хоромы. Видимо, офицерам в космофлоте полагалось комфортабельное жилье. Все-таки большую часть времени экипажа находились на службе. Во-первых, комнат было целых две. Спальня и что-то типа кабинета. Видимо, она предназначалась для старшего помощника капитана. В ней был раздельный санузел, что меня тоже весьма обрадовало. Обстановка каюты мне понравилась. Было уютно. Я подошел к небольшому столику и достал наконец-то из кейса свой новый бластер. Как мне тебя не хватало на станции. Глядишь бы, и по-другому вышел исход скоротечного боя. Прикрепил его на штатное место на бедре вместо игольника. Тот я убрал в кейс. После этого я решил осмотреть скафандр Мигу. В сложенном состоянии он занимал совсем немного места. Вот уж где действительно технологичная игрушка. прям таки костюм Железного Человека из кинофильма. Раньше мне подобные костюмчики не попадались в каталогах. Видимо, какой-то спецзаказ. Осмотрев сложенный скафандр, я, честно говоря, так и не понял, как его нужно надевать или активировать. Ладно, потом спрошу у Виконта. В моей каюте даже был небольшой угловой диванчик. Я с удобством уселся на него и начал изучать устройство корабля из скинутой мне и скином схемы. Всего на корабле было четыре основные палубы и несколько вспомогательных. Летная, например, и с орудийными погребами. В данный момент я находился на верхней палубе. На ней находились жилые каюты экипажа старшего офицерского состава. На второй палубе находились столовая, спортзал, комнаты отдыха и психологической разгрузки. На третьей палубе находились четырехместные кубрики остального экипажа. Нижняя палуба в основном была отдана под технические помещения. Там находились мастерские, медотсек, командный пункт, ну и, соответственно, отсюда можно было попасть во все остальные отсеки корабля. На самом деле все оказалось очень просто, не сложнее, чем на наших современных морских кораблях. Сидеть было скучно, и я написал борну но тот ответил, что за время, пока Виконт в капсуле, он хочет отдохнуть, и я решил заняться самообразованием. База по бою на холодном оружии уже давно была загружена, и можно было начать ее изучение. Я выбрал в меню «Изучить в фоновом режиме», но был неприятно удивлен системным сообщением о невозможности данного действия. Режим изучения был возможен только в тренировочной капсуле. Раньше мне подобного не попадалось. Надеюсь, в спортзале есть тренировочные капсулы. Я отправился на разведку. Зайдя в зал для занятий спортом, увидел одну тренировочную капсулу. Больше в помещении ничего не было. Видимо, кто-то в свое время приделал ноги всему, инвентарю. Хорошо, хоть тренажер остался. Запросив у на отчет по работоспособности тренажер, я с радостью услышал обнадеживающий ответ. Борн позаботился даже о новом тренировочном костюме. А В нетерпении я решил начать изучение базы. Для этого было необходимо сопряжение двух эскинов, того, на котором была записана база, и того, который управлял тренировочной капсулой. Оставив свой скин в специальной экранированной нише, я достал новый тренировочный костюм и надел. Опыт уже был. Запустил тестирование системы через свой скин, и, убедившись, что связка работает как нужно, я вошел в капсулу. Идиот! Вот кто меня туда тянул? Дверца закрылась, и из воротника появился шлем закрывший лицо и голову. Мир перед глазами померк и расцвел снова. Я находился на какой-то тренировочной площадке. Под ногами были полумягкие маты. Я был одет в обтягивающее тренировочное трико. Осмотрелся Симпатично вокруг. Передо мной из воздуха материализовался пожилой аграф. Высокий, стройный, беловолосый. Типичный аграф с картинок в сети. Живую аграфа я еще не видел. Он молчал и строгим взглядом изучающе смотрел на меня. Я решил поздороваться. Приветствую вас. Я слегка поклонился на восточный манер, как привык во время занятий фехтованием. Аграф кивнул и спросил: Что тебе тут нужно, Хома? Моя наука не для тебя. Я просто охренел от заявления этой обучающей программы. Однако надо отвечать, кто его знает, какие алгоритмы у баса графов. «Я хочу изучить бой на холодном оружии», — постарался вежливо ответить я. «Физиология Хома не подходит под мою программу обучения. Ты не сможешь ее выдержать тем более освоить», — продолжил он. «А я постараюсь справиться. Не боги горшки обжигают, тем более кое-какая подготовка имеется», — смело заявил я. Мне показалось, что старик ухмыльнулся. Ну что же, ты сам так решил, Хомо. Желание учиться превыше всего. Для начала обучения необходимо пройти тестовую программу. После этого будет составлена индивидуальная программа тренировок. Курс обучения рассчитан на 150 часов. Необходимо составить договор об отсутствии претензий к производителю базы знаний. Бланк договора распакован и отправлен к тебе на нейросеть. Ничего себе, база знаний. Что-то я очкую, Славик. Но, раз решил, надо идти до конца. Подписал отказ от претензий и начался мой собственный персональный ад. Правильно говорят, бойтесь своих желаний. Длинноухий садист заявил, что кондиции моего тела его не устраивают, и сначала придется довести их до требуемых норм. Проклятый костюм, казалось, выжимал меня как тряпку. Сухожилия растягивались, мышцы тренировались. Я и подумать не мог, что такое с этим костюмом возможно сделать. Я просил прекратить, потом кричал от негодования, потом кричал от боли, потом верещал, как свин недорезанный. Пытался прервать тренировку, но это не получалось. Каждый раз мне упрямо твердили одно. «Вы подписали отказ от претензий, наслаждаетесь процессом». Не иначе это проклятые аграфы так все задумали. Не удивлюсь, что не просто так эта база знаний пролежала столько лет никому не нужная. Да чтоб я еще раз взял чужую базу знаний. Мама, когда это кончится? Мне показалось, что кости выскочат из суставов, такое ощущение, что мое тело сделано из пластилина. Неужели это все предстоит терпеть 150 часов? Я же сдохну. Да я уже на первом этапе почти сдох но почему я этого сраного эльфа не послушал в рот ему ноги? Однако программа была рассчитана профессионалами своего дела. И хоть адаптирована она была, видимо, под немного другую физиологию, может, а графы от природы гибче или суставы по-другому работают, не знаю, но методика работала. Я через час сел на шпагат и смог сложиться пополам. Через три я уже как вандам мог махать ногами в стиле кикбоксера. Я не знаю, что там с моими суставами в реальности происходит, но старик свое дело знает туго. Будь он проклят. Мои мучения прекратились ровно через восемь часов. Старый хрыч заявил, что на сегодня довольно. Следующее занятие через сутки, и он растаял в пространстве. Я пришел в себя в капсуле и вывалился в открытую дверь. Там меня уже встречал обеспокоенный моим отсутствием Борн. Увидев мое состояние, он помог мне снять костюм. Все мое тело представляло собой печальное зрелище кровопотеки по всему телу, покрасневшие и распухшие суставы, трясущиеся конечности. Он сразу же хотел уложить меня в медкапсулу, но я отказался. Я что, зря терпел адские муки, на капсулу сейчас вернет все к исходному состоянию. Нет, потерплю. Я попросил проводить меня до каюты, но мастер, как всегда, решил вопрос проще, прислав дроидов с гравеносилками. Я взгромоздился на них и с комфортом доехал до каюты. Там я перетек в койку и заснул мертвецким сном. Снился мне сумасшедший старик-эльф, гоняющий меня бамбуковой палкой по полосе препятствий. Утром я пожалел о том, что вчера не умер. Болела, казалось, каждая молекула моего тела. Суставы горели, мышцы тянуло при каждом движении. От мысли о том, что сегодня надо было продолжить тренировки, меня просто бросало в дрожь. Кое-как я добрался до столовой и трясущимися руками сделал заказ. Список блюд был мне незнаком, я просто наугад выбрал два блюда и сок. Вкуса пищи я практически не чувствовал. Просто поглощал пищу. Мне лишь бы ложкой в рот попасть. Немного поел и выкинул остатки в утилизатор. В этот момент вошел Борн. Мой внешний вид его позабавил, но он пришел за мной, потому что лечение Виконта было закончено, и его надо было доставать из капсулы. Как он себя поведет, предположить было невозможно. Мы добрались до медотсека, и мастер запустил процедуру пробуждения. Крышка открылась, и Мигу открыл глаза понимающе огляделся, но потом, видимо, сопоставил факты и свои воспоминания, и его взгляд приобрел осмысленное выражение. Он посмотрел в нашу сторону. «Мне кажется, я опять задолжал кому-то свою никчемную жизнь. Где я нахожусь, господа?» «Оставь свое благородство себе, аристократик!» — сказал Борн. «Ты на нашем корабле. Из системы Лог не ушли. Находимся в Гипере. Тебя пришлось забрать с собой, еле вытащили. Долетим до какой-нибудь станции и можешь идти, куда захочешь. «Благодарю за помощь, господа. Видать, суждено еще пожить». Он вылез из капсулы и взял чистый комбес, надел его и повернулся к нам. «Господа, когда вы меня спасали, не было ли при мне двух мечей?» — вежливо спросил юноша. «Клинки на борту, не переживай». Но так как ты для нас личность посторонняя, назад ты их получишь передубыть им с корабля. Также имей в виду, что тебе ограничен доступ по кораблю, предупредил его Дак. Понимаю и принимаю, кивнул Миго. Я не доставлю вам проблем. Пойдем, Виконт, расскажешь, как ты докатился до жизни такой, предложил я, и мы отправились назад в столовую. По дороге Мигу обратил внимание на мое состояние. Мне пришлось рассказать о попытке выучить базу аграфов. Он рассмеялся и назвал меня сумасшедшим, а то я сам не знаю. Но, признал он, аграфы действительно были одними из лучших фехтовальщиков, если не лучшими. Мы дошли до столовой и начали слушать рассказ. Виконту Миго Ферро было отроду 24 года. Он происходил из старого, но не богатого рода, предки давно растратили былое состояние, И теперь остался только благородный титул. И еще два парных древних клинка, фамильное состояние, перешедшее к Мигу после смерти отца. Смерть произошла на спонтанной дуэли. Если бы клинки тогда были с отцом, возможно, исход того боя мог бы быть другим, но в тот день отец взял с собой только кинжал. С ним и погиб. С тех пор Мигу никогда не выпускал свои клинки из рук. Он долго и упорно учился владеть ими, Растратил остатки состояния на базы и учителей, влез в долги, но добился своего. Стал очень опасным бойцом. Он нашел и вызвал на дуэль убийцу отца. Он победил. Месть была совершена. Но остались долги, и вот пришлось стать бритером у молодого и отмороженного на всю башку сына богатого чиновника на Сурьеме-4. Ему нравилось нарываться и подставлять аристократа вместо себя. Так мы с ним и встретились. Он не ожидал от меня серьезного отпора и, видимо, расслабился, за что и поплатился. Я не взял у него ничего, чем сильно удивил городского аристократа. Он ушел с арены со своими клинками и рукой, оплатил лечение и вернулся обратно. Однако после поражения на него набросился с обвинениями тот мелкий ублюдок. Он обвинял его во всех грехах. В это время Мига услышал, как он договаривается с какими-то людьми о моем устранении. Честь взяла верх и он решил проследить за ситуацией. Он смог найти меня на станции и решил передать мне свой скафандр в качестве трофея и в благодарность за то, что оставил клинки ему. Он купил на последние деньги самый дешевый и старый скаф и пошел в мою торговую лавку. Однако меня он там не нашел и начал поиск. Совершенно случайно он увидел меня выходящим из оружейного магазина. Но также он увидел их хвост. Я не заметил, но, оказывается, за мной следили. Поэтому он пошел за мной. Недалеко от ангарф он увидел нападение на меня и решил отдать долг чести. Он успел прострелить из своего бластера голову одного, но второй полоснул по нему из игольника. Дерьмовый скаф не выдержал, и он понял, что его песенка спета. Еще успел выстрелить, а потом упал. Приготовившись к неминуемой смерти, он передал мне свой скаф и отключился. Вот. Такая вышла краткая история жизни молодого Виконта Ферро. Кстати, этот скафандр ему достался в качестве трофея на одном из поединков. Денег стоил он поистине огромных. Тоже вроде как поделка древних. Также парень заявил нам, что теперь он должен нам выплатить долг чести, и пока он не спасет нам жизнь, готов находиться вместе с нами где угодно. Забавные они эти, аристократы. Я, конечно, только первого вижу, но этот парень мне нравится. Мне показали приготовленную ему каюту и оставили отдыхать. Борн скинул ему на ней нейросеть список доступных отсеков корабля. А мы пошли в рубку управления. Дойдя, мы расселись и обсудили слова парня. Мастер заявил, что поведение парня, конечно, слегка экстравагантное, но вполне в духе старой аристократии. Он предложил мне присмотреться к Мигу. «Да и пока стоит попридержать парня возле себя». Лучше оказаться подальше и потом оставить его где-нибудь. Я понял, что старик чего-то не договаривает и прямо спросил, о чем он темнит. Он ответил, что оставил на месте мастерской подарок тем бандосам, но так как это дело подсудное, стоит свалить подальше и потеряться на какое-то время. Старикан-то выдумщик, как все разыграл. Не удивлюсь, если он заранее все продумал. Да и мое появление тоже хотя как это можно было продумать? Ладно. Старому мастеру я верил, он, конечно, многое скрывает о своем прошлом, уж очень лихо он тех киллеров выпотрошил. Видать, не всегда он простым абордажником был на флоте. Ох, не всегда. В гиперпространстве нам предстояло пробыть еще часов 14, и я, внутренне содрогаясь, все-таки решил продолжить тренировки. Зная не понаслышке, что мышечную боль можно победить только тренировкой, Я добрался до спортзала и, переодевшись в тренировочный костюм, залез в капсулу. Старый граф опять появился из ниоткуда передо мной, словно чеширский кот. Он кивнул мне и спросил о моем самочувствии. Я в красках описал свое состояние. Он усмехнулся и без лишних слов продолжил обучение. Сегодня была какая-то другая гимнастика. Меня скручивал и растягивал в разных проекциях. Сначала мне было очень больно, но вскоре мышцы и связки разогрелись и стало полегче. Вторая половина занятия была посвящена медитативным техникам, и медитировать мне предстояло в то время, как мои связки тянули и грозили лопнуть от напряжения. Через какое-то время я поймал себя на мысли, что уже не так и остро реагирую на боль в своем теле. Закончил я занятие в слегка приподнятом настроении. Я даже смог без особого труда выйти и переодеться. Чувствовал я себя неплохо, хотя болезненность еще, конечно, оставалась. Но ничего, я пройду этот путь до конца. Мне уже интересно, что придумает этот изувер дальше. А он придумает. В этом я был уверен.